14. -е. Как с легкостью влиять на людей. Раввин Иосиф побывал в городе, где жило много его последователей, и теперь готовился вернуться домой. Преданные ученики вызвались сопровождать Раввина часть его пути, но едва повозка выехала за ворота города. Иосиф слез и попросил возницу ехать дальше без него. Сам Раввин смешался с толпой учеников. Те стали спрашивать его, «Зачем ты делаешь это, Раби?» И он ответил, «Увидев, с каким почтением вы провожаете меня, я не смог отказать себе в удовольствии быть с вами». В этой притче содержится мудрое назидание. Добродетели приносят большую пользу тем, кто проявляет их. Таков ее смысл. Если вы хотите, чтобы человек изменился, нужно показать ему, какие волшебные блага он обретет в конце пути. В семейной терапии я часто слышал такое. От меня требовали измениться, стать другим человеком, и я не мог больше с этим мириться. Есть мнение, что нежелательно стремиться изменить кого-то. Я же убежден в обратном. Влиять на людей нужно. Это естественный процесс, облегчающийся существование. Я бы даже сказал что в правильно построенных отношениях оба партнера неизбежно проходят через трансформацию, бережно воздействуют друг на друга и позволяют изменить себя. Учатся и позволяют учить себя, лепят друг друга заново, развиваясь и становясь лучше. Без этого взаимного воспитания невозможны никакие отношения, но в паре оно обретает наиважнейшее значение, поскольку эти двое проводят вместе больше всего времени и имеют больше совместных проектов друг с другом, чем с кем бы то ни было. Помню, когда в юности я впервые делил жилье с соседями, то усвоил несколько важных принципов совместного проживания. И этот опыт можно назвать примером нашей общей трансформации. Нас было четверо в громадных апартаментах в районе Шампле в Барселоне. Я, моя подруга Клара и Эмилио с невестой. Мы были молоды и полны энтузиазма. Площадь квартиры составляла 150 квадратных метров. Это был старый дом с высоченными потолками. Прелесть. Вместе нам жилось прекрасно. Но возникла проблема, с которой сталкиваются многие соседи по квартире. Чистота и порядок. Первый месяц у нас все было отлично организовано, а затем начались сложности. Мы заранее распределили обязанности, однако кто-нибудь неизменно затягивал с выполнением задачи и приходилось напоминать ему. К тому же наши мнения в вопросах гигиены расходились. Например, когда следует мыть посуду? Сразу после еды или можно оставить ее до следующего дня? В какой-то момент в наших взаимоотношениях случился небольшой кризис и мы разделились на две фракции – по одну сторону оказались одиночки, я и Клара, по другую – наша парочка. Мы с Кларой жаловались на беспорядок, который оставляют после себя Эмилио с подружкой, а им не нравилась наша нетерпимость и то, в какой форме мы выражаем свое негодование. К счастью, очень скоро мы нашли решение. Повесили на кухне доску, на которой были перечислены обязанности каждого. Мы четко определили суть каждой задачи и дату ее выполнения. Сделав дело, ответственный должен был пометить соответствующий пункт на доске крестиком. С тех пор все пошло как по маслу, а я стал фанатом таблиц для планирования задач. Где бы мне не доводилось жить вместе с другими людьми, я убеждал соседей в необходимости такого графика. Этот пример доказывает, что любые отношения требуют взаимного перевоспитания. Мы четверо усвоили правила общежития и применяли их потом на протяжении всей дальнейшей жизни. Заметьте, любые хорошие отношения требуют некоторого воздействия или научения, что с коллегами, что с попутчиками в поездке и так далее. Как раз в путешествии вы больше всего готовы учиться. Понять, как пользоваться метро в Токио или разобраться в карте автомобильных трасс. И чем активнее вы учитесь и помогаете сами, тем ярче и радостнее станет ваша поездка. Определенно в отношениях в паре нужно быть готовым учиться и учить. Словно вы вдвоем отправляетесь в кругосветное путешествие, полное приключений и обещающее восхитительные впечатления и опыт. 3. -у. Условия преображения И все же люди часто плохо справляются, когда нужно повлиять на других и помочь им измениться. Вот четыре типичные ошибки. А. Вам хочется, чтобы люди уже от рождения все делали как надо. Б. Вы ждете, что люди изменятся мгновенно. В. Вы не верите в добрые намерения людей. Г. Вы плохой продавец. Эти ошибки весьма препятствуют изменениям. Однако исправив их, в награду вы получите успех в личных отношениях и прежде всего в любви. А для того, чтобы преодолеть все барьеры, вам пригодятся три У – условия преображения. Первое – убеждение. Второе – учение в радость. Третье – упорство. Первое – убеждение. Часто вам хочется, чтобы люди изменились ради их же блага, иной раз ради блага общего. А бывает, что это нужно лично вам. Однако почти всегда желаемые изменения будут полезны всем. Например, родители хотят, чтобы их дети получали хорошие оценки и обеспечили себе хорошее будущее. Они желают этого только ради детей. Еще им хочется, чтобы дети помогали по дому. А это уже выгодно всем. И, наконец. Родители мечтают, что дети будут ухаживать за ними в старости, и считают это справедливым. Но во всех трех пунктах обычно допускается ошибка, навязываются собственные желания. И тогда, каким бы законным это ни выглядело, и какой бы пользы для всех ни оборачивалось, цель, как правило, не достигается. Столкнувшись с требованиями, люди лишь на время уступают и делают то, чего от них хотят. Но и в этом случае почти никогда речь не идет о принципиальных долгосрочных переменах. Человек последует за вами только в том случае, если его убедить в необходимости этого, если он воочию увидит, какие преимущества сулит ему конкретное изменение. В противном случае вы ничего не добьетесь. Во времена гражданской войны в Испании у республиканцев был девиз: Вы победите, но не убедите, который можно перефразировать так. Если мы хотим выиграть все, должны убедить друг друга. Я не хочу переходить реку. Некоторое время назад со мной приключилась одна забавная история, очень хорошо иллюстрирующая, почему в отношениях, особенно в паре, необходимо убеждать, а не навязывать. Выдались длинные выходные. Я со своей тогдашней девушкой Карлой отправился в поход по своим любимым горам Сьерра-Дегуара возле города Уэска. Мы провели там два чудесных дня, а на третий и последний планировали пройти по невероятно живописной дороге в окрестностях реки Веру. Нас ожидали роскошные виды широких каньонов, изумрудных фод реки и величественно парящих над нашими головами хищных птиц. Стоял солнечный апрель, одно сплошное удовольствие. И вот на третий день, когда я был в том самом месте, куда рвался всей душой, в горах, я испытал приступ невроза который великолепно продемонстрировал то, как убеждение превращается в навязывание. После двухчасовой прогулки мы вышли к реке. Она была метров десять в ширину и не очень глубокая, но все же, чтобы ее пересечь, нам пришлось бы скинуть обувь и вымочить ноги. Я пошел первым. Разулся и перешел на другой берег. По правде говоря, из-за ледяной воды и острых камней, устилающих дно, моим ногам пришлось не сладко. «Но я же мужик!» так что просто пересек реку как можно скорее. Карла же осталась на том берегу, обеспокоенно глядя на меня. «Ты же не хочешь сказать, что нам вот прям нужно пройти здесь?» спросила она. «Именно так, дорогая. Вода жутко холодная. Но ты об этом не думай, просто иди». «Я еще не сошла с ума», вдруг выпалила Карла. Сначала я решил, что она шутит и передразнил ее, но выражение лица Карла не изменилось. «Я серьезно, я не пойду, Рафаэль!» Уперлась она, нахмурившись. В конце концов, она это сделала, но с гримасой невыносимого страдания. Я сказал ей, Карла, милая, это же ерунда. Не ной. «Не ныть? Ты должен был предупредить меня. Я прихватила бы пару шлепанцев или что-то вроде того!» Не сдавалась Карла. «Любимая, я забыл. Но ничего страшного же не случилось. Холод полезен для кровообращения». Я с улыбкой продолжал защищаться. «Чтобы больше такого не было», — заявила она, разозлившись. «Что ж, дорогая, нам предстоит еще четыре раза переправиться через реку», — предупредил я ее. Естественно, Карлу ничуть не обрадовала эта перспектива. Она отказалась продолжать путь. И вот тут я включил невротика и принялся заставлять ее. Что значит, не пойдешь дальше? Да легче дороги не сыскать. Ее даже дети осилить могут». И как ты предлагаешь идти назад, у нас уже нет времени искать другой путь. Понятия не имею, но я не собираюсь еще раз переходить реку. Можешь звать меня нытиком, но я к такому не привыкла. И вообще мне все это не нравится. Прошипела сквозь зубы Карла. Тут меня замкнуло. Мой охваченный неврозом мозг не смог принять позицию девушки, и я воскликнул. Ну, как знаешь. Если хочешь, можем сейчас вернуться. Но больше я тебя с собой никуда не возьму. Если ты не в состоянии приложить даже такие небольшие усилия, я не собираюсь рисковать, зная, что ты просто кинешь меня из-за какой-нибудь ерунды. Карла согласилась идти дальше, но решила переходить реки в обуви. Я же ускорил шаг, и она все время плелась на расстояние нескольких метров позади меня. В душе мы оба проклинали этот поход и уже не скрывали раздражения. В итоге мы прошли весь путь до конца и завершили поход, но удовольствия от прогулки по горам не было никакого. Настроение было полностью испорчено. Поддавшись злости, мы больше не замечали чудесных пейзажей вокруг, так как были чересчур поглощены поиском контраргументов в разгоревшемся конфликте. Садясь в машину, мы уже даже не разговаривали. Однако через несколько минут после того, как мы тронулись с места, в голове у меня прояснилось. Я вспомнила о принципе убеждения и подумал. Рафаэль, ты же повел себя как последний упрямец». «Карло имело полное право не переходить ни через какие реки, а ты своей упертостью испортил день вам обоим». Я тут же притормозил у обочины и предложил Карле обсудить случившееся. Попросил прощения и пообещал ей постараться никогда больше ничего не навязывать. Сказал, что наши отношения для меня важнее любого похода. Карла поцеловала меня, и мы поехали дальше, бесконечно счастливые. Давление безрезультатно. Навязывание и требования приводят к очень плохим последствиям. Ведь когда вы замечаете, что вам пытаются навязать какую-то идею, ваш разум подает сигнал «Осторожно, нас хотят использовать». Навязывание заставляет вас насторожиться. Вы непроизвольно занимаете оборонительную позицию, настраиваетесь на сопротивление. А в тех редких случаях, когда требование срабатывает, как получилось с Карлой, побежденный остается с чувством глубокой досады. Кроме того, навязывание совсем не вдохновляет. Сомневаюсь, что с такими методами воздействия Карло в будущем превратилась бы в фанатку горных походов. Поэтому давайте будем объективны. Навязывание среди взрослых людей дает очень слабые результаты. Оно портит настроение, потому что представляет собой один из видов агрессии. к Никаким полезным изменениям, тем более долгосрочным, оно не приводит. Вот почему так важно научиться убеждать, стать профессиональным продавцом. Это конструктивно, это прекрасно, это путь к счастью. Я действительно думаю, что любое предложение должно обладать следующими тремя характеристиками. Оно должно цеплять, оно должно быть конструктивным, оно должно заключать в себе счастье. Представьте себе уже описанную ситуацию с Карлой, но на этот раз с применением стратегии убеждения. Вернемся к ключевому моменту, когда девушка отказалась переходить реку и выступила за возвращение. Я сказал, что значит не пойдешь дальше, да легче дороги не сыскать.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 Сказал бы я, осторожно массируя ноги Карлы. — Рафаэль, это уж слишком. А теперь ты мне заявляешь, что еще четыре раза придется реку пересечь. — откликнулась бы Карла. — Не переживай. Давай вернемся в машину и проложим другой маршрут. — Жаль, конечно, потому что там дальше фантастические виды. прямо такие идеальные места для свадьбы. Ха — Ха-ха, ну и лицо у тебя на тете своей женись. А со мной даже не думай о таком. — ответила бы она со смехом. — Серьезно, Карла, эта дорога просто класс, а я обещаю, что после каждой переправы буду массировать тебе ноги, чтобы они у тебя стали крепкими, как у настоящего продвинутого альпиниста. — Что скажешь? — Нет, мой дорогой, я к такому, знаешь, не привыкла, — настаивала бы на своем Карла, но уже мягче. — Подумай, какой сильной тебя сделают горы, отличная подготовка к походу в Гималайи. Есть одна очень известная тропа на пять дней пути, и мне говорили, что вот она реально беспощадная. А Карла обожала путешествия. Поэтому идея новой совместной вылазки могла бы стать ее заветным желанием. Стратегия убеждения помогла бы решить проблему и все уладить. Более того, у Карлы были бы все шансы стать в будущем первоклассной альпинисткой. Обратите внимание, что в приведенном примере участвуют все три компонента, важных для успешного убеждения. Предложенные идеи цепляют или полезны, конструктивны, в долгосрочной перспективе обещают счастье, и переданы с радостью. Стать первоклассным продавцом Искусство строить отношения с людьми требует постоянной практики, пока ваши навыки и убеждения не достигнут автоматизма. Если вас никто и никогда этому не учил, что ж, настало время восполнить пробел. Как ни печально осознавать, но современная система образования основана на давлении и навязывании. Думаю, лучший способ научиться убеждать это вообразить себя продавцом в каком-нибудь огромном торговом центре. Лучшим в мире продавцом. Вы можете так убедительно расписать покупателю достоинство товара, что он всей душой возжелает его купить. В истории с Карлой идеальным решением было бы заставить ее глаза сиять при мысли о переправе через реку. Ого, я скоро стану отважной альпинисткой и буду всех парней сводить с ума. Полная убедительность поможет добиться цели. Чтобы другой человек больше всего на свете захотел сделать то, что вы ему предлагаете, как будто это была его собственная идея. И снова отречение. Убеждение требует умелого применения поистине важнейшего принципа счастья. Отречение. Вы уже знакомы с ним. Только готовность отказаться от чего-то, если это необходимо, позволяет вам добиться желаемого. В идеальном мире я должен был пойти на поводу у Карлы, прервать поход и отправиться с ней в ближайший городок, чтобы выпить пиво, сдавшись, перестав спорить. Так она поняла бы, что я не собираюсь ничего ей навязывать. Я понимаю, что отречение не то, что подсказывает вам интуиция. Кажется, что такая стратегия не поможет достичь цели, но тем не менее она работает. Единственный способ убедить другого, что вы не планируете использовать его в своих интересах, заключается в том, чтобы отступить с улыбкой и предоставить человеку выбор, не обижая его. Только так он поймет, что ваши предложения полезны и ему. Пытаясь убедить, не забывая об отречении, вы не всегда добьетесь своего, но примерно в 80% случаев у вас получится. Требованиями и давлением, в свою очередь, вы вырвете победу лишь в несчастных 20% ситуаций, причем с огромными эмоциональными затратами. К тому же вы заражаете своим настроением оппонента, и когда наступает его очередь возразить, он тоже принимается навязывать вам свое мнение, переняв манеру учителя. Я предпочитаю никогда ничего ни от кого не требовать, однако и мне случается ошибаться, в первую очередь с незнакомыми людьми. Ну что тут поделаешь, бывает? В таких случаях я обычно терплю неудачу и расстраиваюсь. Людям наплевать на мое мнение, а я еще сильнее злюсь. Несмотря на это, я постепенно улучшаю свои навыки снова и снова применяя их на практике. Если есть сфера, в которой умение убеждать требуется постоянно оттачивать, так это отношения в паре. Напомню вам, что в жизни нет ничего важнее отношений. Над ними стоит трудиться больше, чем над чем-либо другим, и удобрять отречением, чтобы отношения цвели и приносили восхитительные плоды. Второе. Учение в радость. Второе условие изменения, о котором не рассказывают в школе, называется учением в радость. Вы делаете все, чтобы изменение прошло для человека легко и радостно. Совершенно не педагогично считать, что люди уже должны это знать и уметь. То есть вы убеждены, что ваш любимый, или кто угодно, знает, как выполнить задачу, тогда как в реальности он, как правило, и понятия об этом не имеет. Как-то раз ко мне обратилась женщина, жалующаяся на то, что из-за своих маленьких детей все время идет дорога скорби. На одну из сессий она пришла совершенно не в себе и мы решили разобрать педагогические приемы, которые она использовала в воспитании. Я был уверен что женщина не блистала талантом педагога. «Приведите какой-нибудь пример», — предложил я ей. Вчера мы возвращались из школы, и Клауди, выскочив из машины, потащил куртку за собой прямо по земле. «И что вы ему сказали?» — спросил я. «Будь любезен, надень куртку. Я уже тысячу раз тебе это говорила. Ты меня в гроб гонишь — ответила пациентка, изображая возмущение. — Так, начнем с анализа ситуации. На ваш же взгляд, почему Клауди не надевает куртку, как вы ему советуете? — задал я следующий вопрос. — Потому что он вылезает из машины, огрызаясь, и не обращает внимания на мои слова, — тут же ответила женщина. — Суть в том, что Клауди не умеет вытаскивать куртку из машины иначе, как волоча ее по земле. Нужно научить его этому. И мы вместе разработали педагогическую методику, как нести куртку на весу. Было предложено три способа, по-итальянски. За спиной нацепив на палец. Навеянный соблазнительным стилем итальянских сердцеедов. Этот образ идеален для прогулок там, где полно симпатичных девчонок. аля Гарсон, сдержанная элегантность французской моды. Сложить куртку вдвое и повесить на руку, как делает официант с салфеткой. Этот образ уместен для особенных моментов. Калифорнийский стиль. Рукава куртки связаны на талии. Спортивный вариант, оставляющий руки полностью свободными. Рекомендован для одежды из прочных, немнущихся тканей. Моя пациентка хохотала до слез. Она уже представляла себе дефилирующей перед детьми в этих образах. И она действительно в течение нескольких субботних дней учила детей носить куртку на весу. Ребята снова и снова репетировали выход из машины, неся куртку разными способами. На итальянский манер, по-французски и в американском стиле. Я убежден, что до конца жизни они не забудут эти забавные упражнения. Что бы вы там ни думали, люди не рождаются вооруженными всеми знаниями. И большая их часть приобретается постепенно, почти неосознанно, путем поэтапного обучения. Проблема в том, что выучив что-то, вы забываете сам процесс и считаете, что остальные должны знать все это так же хорошо, как вы. Например, научиться вождению не так-то просто. Как трудно одновременно смотреть в зеркала обзора, управляться с педалями и все прочее. Однако шаг за шагом, под руководством хорошего наставника, вы преодолеваете все сложности. Теперь машина становится для вас детской забавой. Но ведь сколько времени на это ушло? Когнитивная психология учит никогда не исходить из предпосылки, что люди не меняются, потому что не хотят. Лучше спросите себя. Может, они просто не знают, как? Научиться пунктуальности. Вместе с пациентами мы часто прорабатывали тему пунктуальности. Оказывается, очень многим людям трудно приходить куда-то вовремя. Есть такие, кто всегда задерживается минут на двадцать. На них словно проклятие наложено, какая-то злая сила заставляет их опаздывать. Что это может быть такое? Если немного поразмыслить, то причина обнаружится очень легко. Причем дело совсем не в мистике. А вы сможете предложить решение проблемы. Однако и здесь нельзя забывать о педагогичности. Если вы хотите, чтобы человек изменил поведение. Каждому пациенту, страдающему непунктуальностью, я предлагаю терапию, основанную на трех У убеждение, учение с радостью и упорство. Во-первых, мы выясняем, почему человек не может прийти вовремя. Основная причина в том, что некоторые люди испытывают определенную неприязнь к праздности. Они стараются выйти из дома так, чтобы прийти ровно к назначенному времени, и не ждать встречи на месте. Это происходит почти бессознательно. Они ничего такого не планируют заранее и не анализируют свои мотивы, просто делают, не задумываясь. Как всегда, чтобы изменить ситуацию, начать нужно с убеждения, продать идею. Как правило, я говорю, я знаю секрет, как сделать человека абсолютно пунктуальным, еще более пунктуальным, чем Филлиас Фокк из романа «Вокруг света за 80 дней». Британская пунктуальность сразу и навсегда – Хотите, открою вам эту тайну? Действует безотказно. Не забывайте, что главное – впечатлить человека, вдохновить его, внушить, что перемены приведут к настоящим чудесам. Чем лучше у вас это получится, тем успешнее окажется вся затея. Так вот, секрет неизменной пунктуальности в том, чтобы всегда приходить на 20 минут раньше. Правда, это и есть решение. Я сам так поступаю уже много лет. Если мне нужно к стоматологу, например… Я прихожу за двадцать минут до назначенного времени и ищу кафе поблизости. Там я спокойно пью кофе и читаю газету, пока до визита не остается пять минут. Приходя заранее, я избегаю опозданий из-за непредвиденных случайностей, обычных при передвижениях по городу. Пробки, поломки автобуса, возвращение домой с полпути, когда что-то забыл. Фора в 20 минут позволит вам исключить большую часть возможных проблем. Другим преимуществом будет то, что, имея запас времени, вы получите удовольствие, добираясь к месту назначения. Выдвигаясь в дорогу заблаговременно, вы можете расслабиться, слушая музыку, читая или занимаясь чем-то еще. Теперь, собираясь навстречу, вы будете предвкушать наслаждение, которое испытаете за время пути. Какими же сладостными и приятными станут все ваши перемещения. К тому же вы всюду будете приходить вовремя. Кстати, то же самое я делаю, когда мне нужно успеть на самолет или поезд. Я обожаю это чувство, когда у меня есть время в запасе, и можно зайти в книжный магазин или написать пост на Фейсбук со чашечкой кофе. Я безумно рад поделиться секретом пунктуальности с сотнями людей. Быть пунктуальным намного легче, чем кажется. Прием здесь простой, но верный. Приходи заранее. И как бы странно ни звучало, но ваши непунктуальные друзья А. Не бессовестные и не разгильдяя. Б всего лишь нуждаются в подсказке. Помогите им измениться. Покажите друг другу, что нужно делать, и жизнь станет праздником, а ваши отношения лучшими в мире. Третье. Упорство. Один человек решил выкопать колодец на своем участке земли. Выбрал он точку и принялся за дело. Дошел до глубины в пять метров, но воды не нашел. Подыскал человек другое место и выкопал яму глубиной 7 метров но опять никакой воды не обнаружил. Решил он попробовать в третий раз и опять переместился. Копал он долго, но когда не появилась вода и на десятиметровой глубине, сделал вывод, что на его участке вообще нет воды. И лучше эту землю продать. Так он и сделал. Спустя какое-то время человек собрался посмотреть, что стало с его бывшими владениями, и увидел там замечательный колодец полный воды. «Друг, долго же пришлось тебе, наверное, копать, чтобы найти воду?» «Помню, я сам больше двадцати метров в глубину прокопал, но все впустую», — сказал он нынешнему владельцу. «Ну, мне хватило 12 метров». «Ну, в отличие от тебя, я все время копал в одном и том же месте», — ответил тот. «Вы уже знаете, что навязывать изменения бессмысленно, поскольку это противоречит человеческой природе. Давлением вы попросту ничего не добьетесь. Человеческая реакция на требования доброй не бывает». Поэтому первый пункт в перечне условий – это убеждение. Но дело в том, что если вы уже привыкли навязывать, то навык учить теряется. То есть вы не развиваете в себе педагога, вы утрачиваете мастерство учителя. И последний пункт, последнее «у» в этом перечне – это упорство. Никто не обретает нужные знания за одну ночь, как по мгновению волшебной палочки. Любой навык нуждается в определенной тренировке. Маленький Клауди научился носить куртку, не волочая ее по земле, только после нескольких продолжительных субботних тренировок. В течение первых недель его матери пришлось прикусить язык и спокойно сносить все ошибки сына. Конечно, она должна была составить план занятий, заняв столько субботних дней, сколько понадобилось для закрепления навыка, чтобы Клауди сам больше не хотел таскать куртку по земле. Упорство – мать всякого стоящего достижения. Немного настойчивости творит чудеса. Миллионам людей довелось испытать невероятное ощущение во время исполнения своей первой пьесы на фортепиано. Это кажется волшебством, когда ваши руки двигаются независимо друг от друга, извлекая из инструмента восхитительные звуки. И что поразительно это не так уж сложно, достаточно недолгих ежедневных упражнений, чтобы руки сами научились летать по клавишам. Пуговичная практика в школах, основанных на моей любимой системе Монте-Сори, самой прогрессивной и разумной существующих, очень умело применяют стратегию труху, чтобы добиться изменений в мышлении детей. Мария монте итальянский врач с начала 20 века, знала, что трансформация происходит легче, если реализуется естественным образом и в благоприятной обстановке. В школах, работающих по ее системе, есть, например, такой предмет, как «учимся застегивать халат». Самые маленькие дети снова и снова тренируются вставлять пуговицу в петлю. Постепенно, под чутким руководством, день за днем. Как же они горды, когда им наконец удается проделать это быстро и ловко! Эти дети больше не разрешат родителям застегивать им курточки. Их довольные мордашки сияют, они с нетерпением ждут новых уроков. Пуговичная практика не кажется вам необходимой? Как бы не так. Мягкая настойчивость – одно из самых важных условий преображения. Никогда об этом не забывайте. Вы получите неожиданные результаты, невиданный прорыв и новые горизонты в личных отношениях. Психотерапевты чистят туалеты. Когда я сотрудничал с программой «Ля два для всех», выходящей на испанском телевидении, мне довелось принять участие в съемках забавного эпизода с примером провальной попытки повлиять на других людей во всех туалетных комнатах профсоюза в Сан-Кугат-дель-Вальес. Повесили плакат следующего содержания. «Свинье, все время пачкающий унитаз. Здесь тебе не свинарник. Коллеги вынуждены убирать за тобой дерьмо, не обязаны терпеть твою невоспитанность. Будь любезен оставлять унитаз таким же чистым, каким находишь его, войдя в туалет». Требования в подобной форме, с какими бы благими намерениями они ни были выдвинуты, обычно не достигают цели, к тому же они вовлекают вас в круговорот взаимных претензий и упреков. В качестве противоположного примера приведу стратегию, которая в аналогичных ситуациях придерживаются у меня в психотерапевтическом центре. В филиалах, где работаем я и моя команда психотерапевтов, в Барселоне и Мадриде обустроены общие туалетные комнаты, предназначенные как для пациентов, так и для персонала. Это просторные уютные помещения, раз в неделю там проводится генеральная уборка. И вот мы столкнулись с небольшой проблемой. Иногда пациенты оставляли после себя беспорядок и грязь. Некоторые сотрудники предложили вызывать уборщиков каждый день. Однако мне пришла в голову идея получше – самим мыть туалеты в течение недели. Чего ради? Нас много, и совсем чуть-чуть усилий потребуется, чтобы поддерживать в уборных безупречную чистоту. Мы сэкономим деньги, а общее дело сплотит нас. Внося это предложение, я справился с искушением навязать его и применил 3 У, чтобы добиться своего. Я разослал своим коллегам-терапевтам вот такое электронное письмо. Дорогие друзья, у меня есть идея относительно ситуации с туалетными комнатами, которую мы в последнее время активно обсуждаем. Я убежден, вы будете в восторге. Поначалу это предложение может шокировать, но выгоду оно принесет огромную. Что если вместо того, чтобы чаще обращаться в службу клининга, мы возьмем на себя уборку туалетов в течение недели? Почему мы? Нас много. Мы постоянно входим и выходим. Мы чаще пациентов посещаем уборные. Таким образом, мы сможем лучше отслеживать гигиеническое состояние туалетов Если в каждый свой визит туда мы станем делать небольшую уборку с помощью инвентаря, который хранится в шкафчиках, то у нас будут самые чистые туалеты за всю историю психотерапевтических центров. Понимаю, уборка туалетов может показаться чем-то противным. Но Ганди, один из наших героев, получал от этого удовольствие. Организовав свой первый ашрам в Южной Африке, он предложил всем обитателям выполнять обязанности поочередно. Готовить, ухаживать за посадками в саду, и заниматься уборкой, в том числе и отхожих мест. Супруга Ганзи сначала отказалась делать это, особенно если речь шла об уборке после неприкасаемых. Однако он убедил ее, что самое прекрасное общество – то, в котором царит равенство. «Мы сможем гордиться тем, что работаем вместе с чистейшими уборными. Это небольшое достижение порадует наших пациентов и станет подарком всем». В письме я подчеркнул также, что каждый имеет право отказаться от участия в предложенном деле и возможности насладиться его великолепными результатами. Прошло уже несколько лет с того дня, и мы почти никогда больше не поднимали эту тему. Уборные стоят как новенькие. Магия какая-то. Итак, убеждение, учение в радость и упорство. Три инструмента, с которыми вы сможете искусно воздействовать на других людей и увлекать их за собой. В этой главе вы узнали... Помогать другим меняться правильно. Для успеха должны быть соблюдены три У-условия. А. Убеждение. Б. Учение в радость. В. Упорство. Убеждение заключается в том, чтобы донести до человека, как здорово будет, когда он изменится. Учение в радость означает, что вы помогаете человеку отыскать самый легкий и приятный путь к новому опыту и знаниям. Упорство заключается в непрерывной и настойчивой практике.